Глава десятая. Заря. В эту самую минуту Козетта проснулась. У нее была узкая, чистенькая, скромная комнатка с высоким окном, выходившим на задний двор, на восток. Козетта ничего не знала о том, что происходило в Париже. Накануне она нигде не была и уже ушла в свою спальню, когда Тусен сказала «в городе что-то неладно». Козетта спала недолго, но крепко. Ей снились приятные сны. Может быть, потому что ее постелька была совсем белая. Ей пригрезился кто-то похожий на Мариуса, весь сияющий. Солнце светило ей прямо в глаза, когда она проснулась, и ей почудилось сначала, будто сон продолжается. Сон навеял ей радостные мысли. Козетта совершенно успокоилась. Как незадолго перед тем Жан-Вальжан она отогнала все тревоги. Ей не хотелось верить в несчастье. Она надеялась всем сердцем, сама не зная почему. Затем у нее вдруг сжалось сердце. Она не видела Мариуса уже целых три дня. Но она убедила себя, что он, наверное, получил ее письмо, и знает теперь, где она. Он ведь так умен! Он придумает способ с ней повидаться. И непременно придет сегодня, может быть, даже утром. Было уже совсем светло, но лучи солнца падали отвесно. Еще рано, однако пора вставать, чтобы успеть встретить Мариуса. Она чувствовала, что не может жить без Мариуса, и что одного этого довольно, чтобы Мариус пришел. Никаких возражений не допускалось, ведь это было бесспорно. И то уже нестерпимо, что ей пришлось страдать целых три дня. Три дня не видеть Мариуса. Как только Господь Бог допустил это. Теперь все жестокие шутки судьбы, все испытания позади. Мариус придет и принесет добрые вести. Такова юность. Она быстро осушает слезы. Она считает страдание ненужным и не приемлет его. Юность — улыбка будущего, обращенная к неведомому, то есть к самому себе. Быть счастливой — естественно для юность Самое дыхание ее как будто напоено надеждой. К тому же Козетта никак не могла припомнить, что говорил ей Мариус о возможном своем отсутствии. Самое большее... На один день. И чем он объяснял его? Все мы замечали, как ловко прячется монета, если ее уронишь на землю. С каким искусством превращается она в невидимку? Бывает, что и мысли проделывают с нами такую же штуку. Они забиваются куда-то в уголок мозга, и кончено. Они потеряны. Припомнить их невозможно. Козетта досадовала на бесплодные усилия своей памяти. Она сказала себе, что очень совестно и нехорошо с ее стороны позабыть, что ей сказал Мариус. Она встала с постели и совершила двойное омовение души и тела, молитву и умывание. Можно лишь в крайнем случае ввести читателя в спальню новобрачных, но никак не в девичью спальню. Даже стихи редко на это осмеливаются. А прозе вход туда запрещен. Это чашечка не распустившегося цветка, белизна во мраке, бутон не раскрывшейся лилии, куда не должен заглядывать человек, пока в нее не заглянуло солнце. Женщина еще не расцветшая священно. Полураскрытая девичья постель, Прелестная ногота, боящаяся самой себя, Белая ножка, прячущаяся в туфле, Грудь, которую прикрывают перед зеркалом, Словно у зеркала есть глаза, Сорочка, которую поспешно натягивают на обнаженное плечо, Если скрипнет стул или проедет мимо коляска, Завязанные ленты, застегнутые крючки, Затянутые шнурки, смущение, Легкая дрожь от холода, И стыдливости, изящная робость движений, трепет испуга там, где нечего бояться, последовательные смены одежд, очаровательных, как предрассветные облака. Рассказывать об этом не подобает, упоминать об этом — и то уже дерзость. Человек должен взирать на пробуждение девушки с еще большим благоговением, чем на восход звезды. Беззащитность должна внушать особое уважение. Пушок персика, пепельный налет сливы, звездочки снежинок, бархатистые крылья бабочки — все это грубо в сравнении с целомудрием, который даже не ведает, что оно целомудренно. Молодая девушка — это неясная греза, но еще не воплощение любви. Ее ольков скрыт в темной глубине идеала. Нескромный взор, грубое оскорбление для этого смутного полумрака. Здесь даже созерцать — значит осквернять. Поэтому мы не будем описывать милый утренний суетни Козетты. В одной восточной сказке говорится, что Бог создал розу белой, но Адам взглянул на нее, когда она распустилась, и она застыдилась и заолела. «Мы из тех, кто смущается перед молодыми девушками и цветами. Мы преклоняемся перед ними». Козетта быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что было очень просто в те времена, когда женщины не взбивали еще кудрей, подсовывая снизу подушечки и валики, и не носили накладных буклей. Потом она растворила окно и осмотрелась в надежде разглядеть хоть часть улицы, Угол дома — кусочек мостовой, чтобы не пропустить появление Мариуса. Но из окна ничего нельзя было увидеть. Внутренние дворик окружали довольно высокие стены, а в просветах между ними виднелись какие-то сады. Козетта нашла, что сады отвратительны. Первый раз в жизни цветы показались ей безобразными. Любой кусочек канавы на перекрестке понравился бы ей гораздо больше. Она стала смотреть в небо, словно думая, что Мариус может явиться и оттуда. Вдруг она расплакалась. Это было вызвано непеременчивостью переменчивостью ее настроений, но упадком духа от несбывшихся надежд. Она смутно почувствовала что-то страшное. Вести и впрямь иногда доносятся по воздуху. Она говорила себе, что не уверена ни в чем, что потерять друг друга из виду — значит погибнуть, и мысль, что Мариус мог бы явиться ей с неба, показалась ей уже не радостной, а зловещей. Потом набежавшие тучки рассеялись, вернулись в покой и надежда, и невольная улыбка, полная веры в Бога, вновь появилась на ее устах. В доме все еще спали. Здесь царила безмятежная тишина. Ни одна ставня не отворялась. Коморка превратника была заперта, Тусен еще не вставала, и Козетта решила, что и отец ее, конечно, спит. Видно, много пришлось ей выстрадать, и страдать еще до сих пор, если она пришла к мысли, что отец ее жесток. Но она полагалась на Мариуса. Затмение такого светила казалось ей совершенно невозможным. Время от времени она слышала вдалеке какие-то глухие удары и говорила себе, как странно, что в такой ранний час хлопают воротами. То были пушечные залпы, громившие баррикаду. Под окном Козетты на несколько футов ниже, на старом почерневшем карнизе, прилепилось гнездо стрижа. Край гнезда слегка выдавался за карниз, и сверху можно было заглянуть в этот маленький рай. Мать сидела в гнезде, распустив крылья веером над птенцами. Отец порхал вокруг, принося в клюве корм и поцелуи. Восходящее солнце золотило это счастливое семейство. Здесь царил в веселье и торжестве великий закон размножения, в сиянии утра, Расцветала нежная тайна. С солнцем в волосах, с мечтами в душе, освещенная зарей, и светившаяся любовью Козетта невольно наклонилась и, едва смеливаясь признаться, что думает о Мариусе, залюбовалась птичьим семейством — самцом и самочкой, матерью и птенцами, охваченная тем глубоким волнением, какое вызывает в чистой девушке вид гнезда.